Глава пятнадцатая. Арина. «Мамочка, если я принцесса, то ты королева?» Голос Софики нарушает гнетущее молчание в машине, за рулем которой сидит мой хмурый брат. Я чувствую на своем лице его тяжелые взгляды всю дорогу. Когда поворачиваюсь и отвечаю на очередной, губы Андрея сжимаются в тонкую линию, потому что, собираясь что-то сказать, он всякий раз решает этого не делать. Меня это устраивает. Мы два дня друг друга избегали, а сегодня слишком суматошный день, чтобы начинать говорить о том, что так кривит его лицо. Обо мне и его друге, который своим возвращением в город сломал все, к чему успел прикоснуться. Без него все работало идеально, а теперь все вокруг шатает и трясет, как от землетрясения, которое никто не заказывал. Королева? Ага отзывается вместо меня Андрей. «Дашь ей свою корону, малыха?» Обернувшись, вижу, как рука дочери тянется к маленькой серебряной диадемке, украшающей ее кудрявую головку. Она мечтала надеть ее всю неделю, и, наконец-то, этот день настал. Сегодня мне исполняется 25. Андрей вызвался отвезти нас на праздник в ресторан. Я знаю, он сделал это для того, чтобы успеть поговорить наедине до встречи с родителями и Егором. «Корону? Мою?» Софи растерянно хлопает глазами. «Мамочка, ты хочешь мою корону?» Покосившись на Андрея, ударяю кулаком по его колену. Он чешет пальцем нос, пряча улыбку. «Не нужно. На тебе она лучше смотрится, зайка. Успокаиваю ее, ведь она отдала бы мне свое сокровище, даже несмотря на любовь с первого взгляда». Болтая ногами, Софийка начинает напевать какую-то мелодию, поигрывая в воздухе пальцами по клавишам воображаемого инструмента. Отвожу глаза, чувствуя маленький укол в сердце и борясь с желанием растереть это место кулаком. Андрей смотрит на племянницу в зеркало заднего вида и хмурит брови. Ни хрена не похоже. Или я слепой? Пробует он начать этот выматывающий разговор. Может, неправильно смотришь, отвечаю я. «Может быть». Его пальцы сжимают руль до скрипа кожи. Он молчит мгновение, потом спрашивает. «Ты из-за этого музыку бросила? Из-за него?» Его вопрос заставляет меня напрячься. Когда-то мне было легко делиться своими чувствами со всем миром, до того, как они стали сложнее китайской головоломки. Тем более странно вот так обсуждать их с Андреем. Я столько лет могла делать это только с Кристиной, как вор» который что-то украл. Пряча от брата глаза, пожимаю плечом. Из-за себя самой. Я сопоставил пару фактов, продолжает он. Ты перегорела, да? Молчу, поджав губы. Я люблю и ненавижу музыку одновременно. Она отбрасывает меня в то время, где моя душа горела то от вселенского счастья, то в болезненной агонии. Реши я сесть за инструмент, музыка подняла бы в душе слишком много эмоций, от которых я хотела избавиться. В последний свой раз я играла владу. После его отъезда я так и не смогла подойти к инструменту и не хотела. точно знала, что это разорвет меня в клочья. Я просто отрезала себя от музыки, как от воспаленного органа, без которого все еще можно продолжать жить, а с ним никак. «Музыка — это либо боль, либо любовь», — говорю брату. «Боль — не самое приятное чувство, а любовь...» «Я перегорела, да». «А как же Софийка?» — спрашивает Андрей. «Она другое», — отвечаю тихо. «Арина, тебе двадцать пять. Любовь. Она у тебя будет, если ты захочешь. Егор». «Да, есть Егор. «Ты его не любишь», — констатирует Андрей. Его слова точь-в-точь точь копируют слова Градского, и я решаю дать выход своему раздражению и на брата тоже. «Я больше не ищу любви. У меня все хорошо без нее. Это мой выбор. Я что, должна тебе что-то доказывать?» «Мы просто разговариваем», — говорит он твердо. «Тогда придумай тему поинтереснее, чем любовь, ладно? Иначе я решу, что тебя в Китае подменили». Он бросает на меня испытующий взгляд, говоря, «Я тебя тоже не узнаю». Я выросла. Думаю, дело не в этом. Я отвечаю молчанием, а Андрей ровно спрашивает, «Когда ты успела вляпаться в Градского у меня под носом?» Я даже предположить не мог. «Что в этом такого невероятного?» «Невероятного?» — отзывается немного зло. «Он сложный человек, и он не для тебя». Я и сейчас советую тебе держаться от него подальше. Внезапно это утверждение вызывает у меня прилив раздражения, и хоть пять лет назад он не сказал мне этих слов, потому что я не спрашивала, была уверена, что именно так он и скажет. Может, ты меня совсем не знаешь? Откуда ты знаешь, кто мне нужен? Так же зло говорю ему. Он бросает на меня еще один тяжелый взгляд, бормоча под песни Софи. Я понял». Я тебя ни хера не знаю. И его, судя по всему, тоже. Последние слова он произносит с насмешкой, от которой веет разочарованием и раздражением. Если он разочаровался в дружбе, то я не смогу ему помочь. «Почему ты ему не сказал?» Спрашиваю вместо этого. «А Софийке?» Подумал, что это только наше дело. Тонкое и семейное. «Нет?» Смотрит на меня. «Если бы я, блядь, знал...» понижает голос, притащил бы его прямо из Тибета. Именно поэтому я не хотела, чтобы он знал. Отвернувшись к окну, смотрю в пространство. «Мы скоро приедем, а там будет торт», раздается с заднего сиденья звонкий голос дочери. «Будет. Шоколадный?» «Надеюсь, что нет», отзывается брат себе под нос. «А я люблю шоколадный», рассуждает Софи, принимаясь вслух перечислять плюсы шоколадных тортов. «Когда соберешься родителям сказать? Или мне это сделать?» Закусив губу, смотрю на свои колени, разглаживая на ткани платья невидимые складки. «Я сама скажу. Прошу. Ты не лезь». «Я поражаюсь, как ты так долго молчала». «Он был женат, был твоим другом, был моей первой любовью». Пальцы Андрея снова смыкаются на руле, на скулах пляшут желваки. Я все-таки дам ему пороже. «Это наши с ним дела», — произношу в сердцах. «Я не хочу, чтобы ты вмешивался, не хочу, чтобы хоть кто-то вмешивался. Теперь это касается только нас троих — меня, Влада и Софи». «А как же Рязанцев?» «Я не знаю, Андрей», — говорю сокрушенно. Чтобы избежать еще каких-то вопросов, выхожу из машины, как только она тормозит. «Цветы!» Взвизгивает Софи, показывая пальцем на крыльцо ресторана. «Мамочка, смотри, как красиво! Это для тебя и меня?» «Для нас». Помогаю ей выбраться из детского кресла. На дочери белое воздушное платье, через плечо перекинут ремешок блестящей сумочки, из которой торчат розовые заячьи уши. «Привет». Оставляю мягкий поцелуй на щеке встречающего нас отца. Он со счастливой улыбкой осматривает меня с ног до головы бормоча. «Красавица, светишься?» На мне длинное голубое платье без рукавов и лямок, профессиональный макияж и модная укладка волнами, которую я поправляю рукой, отвечая мягко. «Спасибо». Мне никогда не хватит смелости сказать отцу или матери, что счастливая картинка моей жизни – это только бутафория. Я счастлива, но совсем не так, как представляют себе они. Я никогда не показывала отцу того, что стало другой» что я больше не беспечный мотылёк, главная цель жизни которого – радоваться рассвету и мечтать о музыке. Последний год у папы проблемы с сердцем, и мы стараемся оградить его от любых волнений. Не представляю, как скажу ему о Владе. «Где моя вторая принцесса?» Делая умилительный голос, папа ищет глазами Софи. Она кружится вокруг нас, показывая, как юбки ее платья умеют взлетать вверх, помогает себе руками и хихикает. «Дедуля, посмотри!» На мою талию неожиданно ложится мужская ладонь. Знакомый голос рядом с сухом произносит «С днем рождения! Отойдем?» В руках Егора огромный букет роз. Он оглядывает мое платье и прическу, кивает Андрею. Его карие глаза излучают спокойствие, лицо непринужденное, а губы растянулись в приветливую улыбку. Мы почти и не общались последние дни. Нам сложно поддерживать ежедневный контакт, живя раздельно. Именно поэтому он сделал мне предложение. Сделал его задолго до моего дня рождения, и я согласилась, потому что с ним мне спокойно и комфортно. Мы не съехались раньше только из-за Софи. Она все еще привыкает к присутствию Рязанцева в нашей жизни, а он был согласен не спешить. Егор отводит меня в сторону и дожидается, когда моя семья войдет в ресторан, после чего спрашивает «Как дела?» «Отлично», – растягиваю в улыбке губы, принимая розы. «А у тебя?» «Поцелуешь?» – выгибает он брови. Этот вопрос похож на предложение мира, хотя то, что произошло в такси три дня назад, сложно назвать ссорой. Здесь и сейчас не время и не место для выяснения отношений и ругани. «У меня день рождения» а внутри ресторана нас ждет человек сорок гостей. Впереди длинный вечер. То время, что я провела рядом с Егором, научила ответственности, ведь у меня есть обязанности, хотя их нельзя назвать чудовищно обременительными. Он ждет, продолжая смотреть на меня из-под лобья. Встав на носочки, коротко прижимаюсь к его полным и горячим губам. Он провожает мои губы взглядом, когда отстраняюсь. Смотрит в лицо, спрашивая. «Надеюсь, ты не собираешься сегодня выставить меня дураком?» Этот вопрос кажется мне ударом указкой по пальцам, мгновенно меня взвинчивает, но, взяв себя в руки, я отвечаю. «Я никогда не выставляла тебя дураком и не собираюсь». «Я на это надеюсь, Арина». Отвернувшись, иду к ресторану. Рязанцев, придерживая для меня дверь, пока вешаю на лицо дежурную улыбку, Внутри из колонок льется легкая музыка, несколько десятков человек на входе поднимают бокалы в мою честь. Немного стушевавшись от такого внимания в свой адрес, принимаю поздравления, разглядывая присутствующих. Вижу несколько коллег из офиса, Кристину, моих родителей и брата. Вижу рядом с ними Софи. Она кружится вокруг своей оси, вновь и вновь демонстрируя всем возможности своего платья. Сбиваюсь с шага когда возле отца вижу Градского, одетого в черный костюм и белую рубашку без галстука. И его сюда никто не приглашал.